Глава 5. Часть 60. Просидев в пивнушке, в которой не ловит сеть телефона до самого закрытия, наш крадущийся по дому мужа сестры герой принялся в темноте выбирать свои вещи из-под лестницы, которые он возьмёт с собой в поездку на утренней электричке. Воспользовавшись фонариком на новеньком телефоне, он пытался всё делать бесшумно. Но умудрился разбудить сестру своим шуршанием возле двери её спальни. Заспанная сестра, стоя в пижаме и утирая лицо рукой, шёпотом интересовалась тем, что же происходит тут под лестницей. "Собираюсь я завтра уеду к своей ученице", отвечал ей поёманный в спаличном наш, раздражённый собственным расстекречиванием герой. "А, понятно", зевая, ответила сестра и зашла в свою комнату, закрыв дверь. Поднявшись рано утром, пока все ещё спали, наш, словно тень, ускользнувший из дома муж сестры-герой, быстро загрузил сумки в заранее вызванное такси и помчался в сторону железнодорожного вокзала, подгоняя по дороге сонного таксиста, дабы успеть на электричку. Впервые разорившись в общественном транспорте на покупку большого стакана для двойного кофе, наш, всё равно уснувший с недопитым кофе в руках герой, Неожиданно быстро для себя телепортировался к морю. Запрыгнув в такси от вокзала, наш, спустя минут 10 прибывший к двери подъезда прилежная ученицы герой, воспользовался её вторым комплектом ключей, который она вручила ему в тот день, когда он уезжал от неё 5 месяцев назад со словами: "Мои двери всегда для тебя открыты". Скинув привезённые с собой вещи, Приняв душ и переодевшись, наш, отправивший сообщение, извещающее о его прибытии, прилежная ученица Герой, словно соскочившись, выбежал из дома к морю. Всё тот же каменистый пляж одиноко ждал его, оказавшись практически безлюдным. Достраиваемый бетонный каркас огромного и высокого жилого комплекса прямо в нескольких метрах от дома прилежной ученицы виднелся даже с пляжа. Прохладное море было спокойным и тихим. а его поверхность была окрашена в несколько цветов, от черного до изумрудного. Соприкасавшееся с ним горизонтом небо было чистым и полностью синим, переливаясь у самой кромки их соприкосновения. Спустя несколько минут пребывания в полной тишине, из тоннеля с грохотом вырвался пассажирский поезд и, быстро подъезжая к станции, располагающейся прямо на пляже, весело гудел на всю округу, оповещая о своём прибытии и разгоняя с рельсов зазевавшихся пешеходов. Грохот от железных колёс быстро превратился в тихий шелест, и снова накрывшая тишина уже раздражала нашего, пытающегося рассмотреть вдаль героя, одиноко стоявшего у самой воды. Закурив сигарету и услышав сигнал телефона, оповещавший о принятии им сообщения, наш, вдруг выскользнувший из состояния сосредоточенности на тишине собственных раздумий герой читал написанный прилежной ученицей ответ Я очень рада, что ты приехал. Попробую вернуться с работы пораньше. А я вот не знаю, рад ли я тому, что приехал. Способен ли я вообще радоваться чему-то по-настоящему? В последнее время я только и способен почувствовать какое-то мелкое чувство удовлетворения от закрытия вопросов в собственных косяках и получения денег. Но разве это жизнь? Разве это то, чего я хочу? Вот же она, жизнь. Он дом достраивают. Вот все те же камни лежат. Привет! Вот все то же море стоит себе на одном и том же месте и воду в себе перемешивает. Жизнь дает и вершит судьбы всего, что рождает. Захочет — наберег выкинет. Захочет — обратно к себе заберет. Сегодня вон тихая, не ворчит. А я вот стою, наблюдаю за ним, и кажется, что и сам успокаиваюсь. А может, и это мне кажется. Так, ладно, с чего это я там вообще начинал? Пустя 5 дней своего пребывания в гостях у прилежной ученицы, наш долго сомневавшийся в собственном выборе герой уехал к себе домой в свой родной город.